Славный молодой человек, танцуйте, принуждён был Иван Ильич сказать студенту, проходившему мимо, только что кончилась кадриль. Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и приблизив своё лицо к его превосходительству на близкое до да неприличия расстояние, во всё горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола. Несмотря на то, последовал залп неудержимого хохоту, потому что крик петуха был удивительно натурален, а вся гримаса совершенно неожиданно. Иван Ильич еще стоял в недоумении, как вдруг явился сам псилдонимов и кланяй стал просить к ужину.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 что надо бы удержаться, уцепиться за что-нибудь, но нет к тому никакой возможности.